Глава тридцать четвертая Мы долго сидели, обнявшись, я рассказывала о своем мире, о том, как оказалось здесь, о встрече с прадедом и его объяснениях. А Рокси гладила меня по спине, пугалась я, ахала в нужных местах. А у меня постепенно исчезал комок в груди и росла уверенность, что вдвоем с подругой мы справимся с любыми напастями. И с навязанными мужьями тоже. А как ты узнала, что Градиса нужно спасать? «Так мы все видели. Вы варки застыли, что-то говорили, а потом появилась тень бабища, и твой женишок упал на колени. Ты бы видела, как дернулся тырон. Его два легионера держали, а он орал, что ты его жена, и он должен тебя вытащить. Пока богиня не выпила вашу жизнь. Мол, только двое могут покинуть храм. Какой, кстати, храм? Вы же просто варки стояли в тумане сером. Это когда мы пришли, то в каких-то развалинах оказались». Магия дуалов. Вы видите одно, а мы другое. Ага, значит, магия. В общем, когда он заорал, что пара нужна Градису, я первая и побежала. А что, были еще желающие? — удивилась я. Ха, да я двум прически попортила. Так они рвались спасти красавчика. Рокси? Я отодвинулась, всматриваясь в лицо подруги. Тебя ничем не опоили? Зачем тебе эта высокомерная злобная дрянь? Я дотронулась до её щеки, напоминая о порезе, оставленном дуалом. Да, шрама нет, но это не благодаря ему. «Понимаешь, Никс?» Рокси серьёзно посмотрела на меня. «Я простая горожанка, без магии и без тьмы. Твоя кухарка». Я хотела запротестовать, но Рок прижала палец к моим губам. «Принц сказал, что если захочет, сдерёт с меня кожу». И ему никто слова не скажет, потому что простолюдина — грязь под ногами истинного императора. И я ему поверила. А это замужество поставит меня на один уровень с аристократами, а может, даже выше. И теперь никакая гадина не посмеет даже вякнуть в мою сторону. Закончила она зло. «Но ведь ты не любишь мужа», — сказала я тихо. «Мне двадцать четыре года, подруга», — усмехнулась Рокси. Если бы не война, я бы уже троих детей имела. Неужели считаешь, что я не воспитаю одного мужчину так, чтобы полюбить его? После того, как мы с тобой пережили ухаживание Шера, — округлила я глаза, — даже не сомневаюсь в твоих умениях, подруга. Ну я отлично. Рокси поднялась и потянулась, потом открыла дверцу шкафом. Там на внутренней стороне оказалось зеркало. Подруга критически себя осмотрела, поправила прическу и повернулась ко мне. «И знаешь, мы никому не позволим испортить нашу свадьбу, так что идём танцевать, и пусть нам все завидуют». «Рок». Уже перед дверью я дёрнула её за руку. «А это первая брачная ночь». Выпылила быстро, чувствуя, как олеют щёки. «Я не хочу. А вдруг он начнёт настаивать? Я же его прибью, и меня посадят». Подруга внимательно на меня посмотрела, а потом хихикнула и прошептала на ухо. «А мы им травки сонной подсыплем. У меня осталось еще немного. И дубинку у кровати надо поставить, да?» — кивнула она решительно. «Это обязательно. Если трава не подействует, то дубиной по башке должно сработать». «Легионеры не насилуют своих женщин». Дверь открылась, и мы увидели Терона. «Легионеры всегда подслушивают под дверью», — не удержалась я. Интересно, сколько он успел услышать? «Я пришел за вами. Нам нужно вернуться на праздник», — спокойно ответил муж. «Не следует давать поводы для сплетен». Это не перечило нашим планам, поэтому мы не стали возражать. Переход Терон открыл прямо из гостиной. Градис выглядел уже не так бледно, он даже подал Рокси руку, хотя кривил при этом губы и смотрел высокомерно но подруга сделала вид, что не заметила. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» — пропела она, опуская ладонь на мужское предплечье. «Вижу, что устал, мой бедненький». Надменное лицо Градиса перекосило, но он промолчал. Рок же продолжалось усюкать приторным сладеньким голоском. «Потерпи еще немножко, потом я уложу тебя в постельку, принесу теплого молочка с булочкой». И если будешь хорошим мальчиком, то поглажу спинку, пока не заснёшь. Что ей прошипел новоиспечённый супруг, мы уже не услышали. Пара скрылась в чернильной тьме перехода. Моя Сатия. Терун взял меня за руку. Я виноват перед тобой, но надеюсь, ты дашь мне шанс всё исправить. Моё имя — Никс Этери, упрямо напомнила я. Но ты моя избранная, моя пара. Моя истинная. Ты лучшая, что дала мне богиня. Ты моя сатия. Не всех своих женщин мы зовем сатиями, Никс. Только тех, за кого готова умереть. Я закатила глаза. Сколько пафоса. Он вообще меня слышит. Я подняла взгляд на Терона. Мне хотелось многое ему сказать. Но смогла лишь приоткрыть рот и коротко вдохнуть. Терон ничем не пах. Вообще. И это странно. А ещё он был близко, слишком близко, и это тоже странно. Ведь мгновение назад он стоял в шаге от меня. Так мы и замерли, глядя в глаза друг другу, и спустя пять ударов сердца я начала тонуть в беспросветной тьме. «Никс». Протянул он низким голосом, и от его тембра у меня по коже разбежались мурашки. «Надо бы отойти, разорвать контакт, не позволять ему влиять на меня» но я застыла на месте, борясь сама с собой. «Ты потанцуешь со мной». Я моргнула и наваждение вождение схлынула. И я даже промолчала, хотя сказать про танцы у меня было что. Недаром матушка Рокси говорила соседям. «Я девочка злопамятная». А сегодня весь день нарываюсь, хожу по грани. Так что помолчи, Нинка, просто помолчи, если хочешь наладить отношения с мужем». Ругаться со вторым человеком в Легионе, наследником Командора, бескомпромиссным и жестоким — вроде так о нем шептались девушки — мне не стоит. Я сглотнула и с огромным усилием отстранилась. Терун усмехнулся и, подхватив меня под руку, шагнул в портал. «А вот и мой сын!» — прогрохотала над нашими головами, и я увидела Командора. Он поцеловал руку императрицы и, оставив ее с фрейлинами, подошел к нам. На мужественном лице улыбка, а глаза холодные, цепкие, недовольные. Терон сжал мою ладонь, намекая, чтобы я молчала. А я и не собиралась ничего говорить, просто стояла и рассматривала зал. Длинный стол был сервирован золотом, но пока за ним никто не сидел, только сновали вокруг официанты, разнося блюда с угощениями. Это мы вовремя вернулись, кушать очень хочется. Играла музыка, танцевали пары. Девушки в красном притягивали множество взглядов от завистливых до восторженных. Все избранницы дуалов похорошели и выглядели очень счастливыми. Их мужья, как и положено воинам, были строгими и серьёзными. Мне на мгновение показалось, словно я на съёмках исторического фильма. Всё выглядело слишком идеально. Даже нескладная и высокая маргеша стала более фигуристой и женственной. Классный апгрейд. Странно, что на меня не подействовал. Или это потому, что рядом не было того, кто мог бы подействовать? И я этому рада, так как восторженные влюбленные взгляды избранниц меня немного раздражали. Они все смотрели одинаково, и это неправильно. Я пошарила взглядом по залу и увидела принца с Розалией. Они беседовали с советниками императрицы, и, судя по недовольной гримасе, наследнику разговор не нравился. Роско зато выглядела вполне довольной. Она висела на руке мужа и внимательно слушала отца. Хотелось бы выяснить, о чём они говорят, но выпускать Дю было опасно. Пока они не знают, у меня есть козырь в рукаве. «Я рад, что ты, наконец, предпринял решительные шаги», — говорил тем временем командор. Не сбежал, как в прошлый раз, а осознал важность союза с женщиной и рождения наследника. «Надеюсь, с этим ты тянуть не будешь». Мы ещё не думали о детях. Я кожей ощущала недовольство Терона. И что ему не нравится? Обычный вопрос. На всех свадьбах, где мне пришлось побывать, всегда желают побольше детишек. Нет, я, конечно, тоже не готова вот прямо сейчас их заводить, но лет через десять с радостью соглашусь на это замечательное событие. Я удивлен, что ты еще не поработал с ее телом, сын. Продолжал тем временем командор, окидывая меня внимательным взглядом. «Узкие бёдра, маленькая грудь. Ей будет сложно ради...» «Замолчи». Резко оборвал его Терон. «Вовремя, однако, потому что я собиралась задать командору парочку очень неприятных вопросов. «Никс маг, как тебе должно быть известно? Сильный маг. Хочешь сказать, что на неё не действует наша сила?» Командор посмотрел на меня более заинтересованно а тьма в ней осталась или ее магия выжгла симбионта. Я приподняла вопросительно брови и перевела взгляд на мужа. «Что же ты ответишь?» Терон помрачнел, я думала промолчит, но он все же нехотя ответил. Я не ощущаю в ней тьму. Вот он, момент истины. Экзамен для Дю, который, надеюсь, она сдаст на отлично. Я перевела такой же взгляд на командора. Что скажет он? Он ничего не сказал, меня мгновенно окутало чёрное облако. Кто-то ахнул за спиной, рядом тихо выругался Терон, а я стояла и безмятежно улыбалась, так как жгуты тьмы разбивались о невидимую преграду. А потом Дюшечке надоело играть в эту ужасно увлекательную с моей точки зрения игру, и она хорошенько шандарахнула по ближайшему отростку белым светом. «Не стоит лезть ко мне немытыми щупальцами», с улыбкой сообщила я командору. «И не стоит говорить обо мне, как о вещи. Я очень злопамятна, папа». Мы схлестнулись с командором взглядами, и, наверное, я бы победила. Но Терон вдруг резко задвинул меня за спину, загораживая собственным телом. «Боишься за жену?» с угрозой в голосе произнёс командор. «За тебя волнуюсь», — холодно ответил Терон. На мгновение мне показалось, что они сцепятся, поэтому я осторожно коснулась плеча мужа кончиками пальцев, мне не хотелось быть причиной их ссоры. В конце концов, я ничего не знаю о дуалах и их возможностях. «Хорошая девочка, бойкая», — услышала я. «Береги её, Тэр». Командор ушёл, а Тэрон повернулся ко мне. «Потанцуем?» Я кивнула. Разговор с командором породил массу вопросов. И я собиралась их все задать немедленно. Иначе, иначе мы никогда не начнём нормально разговаривать.